До этого времени вы тут свободны. Вам будет не очень тяжело. Из центр виллы мы больше ничего не возьмем, кроме работы Любова, которую я хочу сохранить. У вас остались почти все ваши орудия для рубки деревьев и для копания. А если вам мало, то на вашей территории находятся железные рудники Пельделя. Все это, по-моему, ясно. Остается узнать одно. Когда корабль вернется, что они решат сделать с вами? «И с нами». «Мы не знаем», — ответил Госсе. А Донг пояснил. «Если бы вы не разломали в первую очередь анзибельный передатчик, мы могли бы получить такую информацию, и, разумеется, наши сообщения повлияли бы на окончательное решение касательно статуса этой колонии, каковое мы и начали бы проводить в жизнь еще до возвращения корабля с Пресно. Но из-за вашего бессмысленного вандализма Из-за вашего невежества в отношении ваших же интересов у нас не осталось даже радиопередатчика с радиусом действия больше нескольких сотен километров. Что такое «анзибль»?» Это слово, уже несколько раз повторявшееся во время переговоров, было для Сельвера новым. «АМС», — угрюмо ответил полковник. «Нечто вроде радио», — высокомерно сказал Госсе. «Он позволяет нам осуществлять мгновенную связь с нашей планетой». «Без задержки в 27 лет?» Госсе уставился на Сельвера. «Верно. Совершенно верно. Ты многому научился от Любова, а?» «Что есть, то есть», — вмешался Бентон. «Любовский зелененький приятель. Разнюхал все, что мог, и даже сверх того. Например, что надо взорвать в первую очередь?» Где выставляются часовые и как пробраться в арсенал? Они наверняка поддерживали связь до последней минуты перед нападением. Госсе неуверенно нахмурился. Радж погиб. Все это сейчас не имеет значения, Бентон. Нам необходимо установить... Вы, кажется, намекаете, Бентон, что капитан Любов ввел подрывную деятельность и предал колонию, яростно сказал Донг и прижал ладони к животу. Среди моих людей не было ни шпионов, ни предателей. Они были специально отобраны на земле, и я всегда знаю тех, с кем должен работать. Я не намекаю, полковник. Я прямо говорю, что Пескунов подстрекал любовь, и что если бы с прибытием сюда корабля земфлота инструкции не были изменены, ничего подобного произойти не могло бы. Госсе и Донг заговорили разом. — Вы все очень больны, — сказал Сельвер стал и отряхнулся, потому что влажные бурые листья прилипали к его пушистому короткому меху, точно к шелку. Мне очень жаль, что мы вынуждены запирать вас в загоне. Это плохое место для душевного здоровья. Пожалуйста, поскорее доставьте сюда остальных ваших людей. Потом, после того как большое оружие будет уничтожено и мы обменяемся обещаниями, вы получите полную свободу. Когда я сегодня уйду отсюда, Ворота загона будут открыты. Что-нибудь еще? Ни один из них ничего не сказал. Они молча смотрели на него сверху вниз. Семь больших людей со светлой или коричневой безволосой кожей, одетой в ткани, темноглазые с угрюмыми лицами, и двенадцать маленьких людей, зеленых или коричневато зеленых, с большими глазами сумеречных существ и лицами сновидцев, а между обеими группами — Сельвер, переводчик, слабый, изуродованный, держащий все их судьбы в своих пустых руках. На бурую землю чуть шурша падал дождь. «Тогда прощайте», — сказал Сельвер и увел своих людей. «А они не такие уж глупые», — сказала старшая хозяйка из Берре, когда они с Сельвером шли назад в Энтодор. Я думала, такие великаны обязательно должны быть глупыми, но они увидели, что ты бог. Я это поняла по их лицам под конец разговора. А как ты хорошо лопочешь по ихнему. и они очень безобразные. Неужели у них даже младенцы без шерсти? Надеюсь, этого мы никогда не узнаем. Брррр, только представишь, что кормишь такого младенца, словно дать грусть рыбе. Они все сумасшедшие, удрученно сказал старый Тубаб. Любов, когда прилетал в Тунтар, таким не был. Он ничего не знал, но он был разумен. А эти? Они спорят и презирают своего старика, и ненавидят друг друга. Вот так. И он сморщил опушенное серым мехом лицо, чтобы показать, как выглядели земляне, чьих слов он, разумеется, не понимал.